— Глава девятнадцатая. — Ну и как он наш эльдмистр, братцы? — негромко спросил один из солдат, грея ладони над небольшим пастирком. — зна и как. Еще одна такой же отродья. — Тьфу! Его сосед смачно плюнул в огонь, выражая все те эмоции, на которые не хватало словарного запаса. — Ты потише говорил, Полун. — А Твенти желтоглазые услышат. Шепотом предостерег другой товарищ. Воин настороженно покосился в сторону другого костра, разожженного неподалеку, где сидели пятеро полукровок. Люди, разумеется, в свое общество их принимать не хотели. Достаточно и того, что приходилось с ними днем в одном строю стоять. А уж с наступлением сумерек, когда злые и крикливые фелькоры уходят на отдых в крепость, никакая сила не заставит к этим выродкам приблизиться. — А мне по уху, пусть слушают! — не на шутку разошелся солдат. — Не удивлюсь, если новый командир кого-то из этих... Своими помощниками сделает. У них же в крови свое семя ублюдочное вверх тянуть, остальных топить. полон не ори ты так?» Напряженно втянул голову забитого вида мужичок, сидящий напротив. «За оскорбление офицеры тебе палок выпишут, а то еще и нам перепадет». «А не боюсь я!» Воинственно задрал подбородок упрямец. «Пусть меня хоть весь полк поколотит, но я-то буду знать, что страдаю за правду». «Вот и страдай, дурачина». «А нас за собой не тащи!» «Охолони, примолкни!» Пытался осадить соратника еще один воин. «Если хотите, попробуйте меня заставить. Но учтите, сдерживаться не буду. Всякому треснут так, что мало не покажется». Атмосфера вокруг костра стремительно накалялась. Солдаты злились на своего неугомонного соратника, а тот не сдавался под их напором и продолжал говорить весьма опасные вещи об их новом командире. «Вполне возможно, что дело дошло бы и до драки». Но тут случилось то, чего никто не мог ожидать. «Занимательные беседы тут ведутся в лагере», — звучало откуда-то из темноты. «Разрешите и мне поучаствовать». Онемевшие воины медленно повернули лица и чуть не попадали с бочек, увидев, как в пятно света входит младший эльдмистр, тот самый высокородный полукровка, которого поставили над ними старшим. Даже в темноте стало видно, физиономии бойцов посерели, лишившись румянца. «Эк-экселленс!» микаик поун и растерял было задор. а вы вы я сверкнули янтарем желтые глаза аристократа что ты хочешь мне сказать солдат а вы вы продолжал заикаться тот не находя слов ну же смелее подбодрил его молодой дворянин а что вы здесь делаете эксселенс проблеял по решил взглянуть на своих подчиненных поближе или ты против нет нет как же я могу «Что вы такое говорите?» — испуганно замотал головой воин. «Просто офицеры обычно не покидаются сарьен после заката. Вот я... Мы и удивились. Ну, а мне вдруг стало душно среди каменных стен», — насмешливо выдал эльдмистр. «Захотелось воздухом подышать, разделить тяготы полевой жизни со своими бойцами». «Зачем?» — вытаращились мужчины у костра. «Вы же... Ну, кто я? Полукровка?» «Выродок? Ублюдочное семя? Или как там говорился и замечательный человек?» После этой реплики командира повисла оглушающая тишина. В ней даже треск поленьев в огне звучал почище грома, заставляя всех вздрагивать «Ох, что же сейчас начнется?» «Похоже, случилось самое худшее, что только можно вообразить». «Почтенный экселленс, у нас полуна никто не поддержал», — нашелся самый смелый солдат. Все как один выступили против. Многоокий тому свидетель. Удивительно, но желтоглазый аристократ в ответ на это не разорался, не схватился за клинок и даже не приказал всыпать палок обнаглевшим простолюдинам. Он лишь разочарованно покачал головой, а потом с протяжным вздохом уселся на освобожденный для него бочонок с водой. Солдаты, ожидая, какое наказание до них выберет Экселленс, не шелохнулись. А тот все молчал, задумчиво уставившись на огонь. Пламя бросало таинственные отцветы на красивое лицо молодого дворянина, и оттого облик его выглядел одновременно загадочно и устрашающе. «Чего вытянулись, будто палки проглотили?» — неожиданно вымолвил офицер. «Садитесь, будем решать, что с вами делать. И тех пятерых тоже сюда зовите». Полун, который только что поносил всех полукровок в целом, и этих в частности, метнулся к соседнему костру без лишних понуканий. И совсем скоро вокруг Эльдмистра уже сидела вся кавалерийская колонна в полном составе. «Значит так», — похлопал себя по коленям огнеглазый аристократ, — «с этого момента никакой расовой сегрегации в моем отряде быть не должно. Это всем ясно?» Воины сперва переглянулись, и половина из них даже неуверенно кивнула, но растерянность отпечаталась на их челе такими крупными буквами, что офицер досадливо поморщился. Я говорю, что отныне никто из вас не будет презирать другого только за цвет глаз или кожи. Но мне приходится это говорить не потому, что я такой великий поборник терпимости и любви к ближнему. Дьявол там плавал. Срать я хотел на все это. Как по мне, так хоть перережьте друг друга. Эльдмистр сделал вновь значительную паузу, и воины вновь переглянулись. На сей раз уже ошеломленно. Не таких речей они ждали услышать. Однако же мы все с вами теперь плывем в одной лодке. — продолжил дворянин. — Еще и повязанный одной цепью. Нравится вам это или нет? Когда мы пойдем в бой, то вполне возможно, что полукровки, которых ты так ненавидишь, Шептун. — Я полун, экселленс. — Молчать? Я еще не закончил. Чуть повысил голос офицер, показывая, что строгим он тоже умеет быть. — Так вот, вполне возможно, что именно они прикроют тебя от вражьего клинка. И коли я теперь ваш командир то приложу все усилия, чтобы вы друг другу стали не просто верными товарищами и даже не братьями. Вы будете у меня единым организмом. Представьте, что наша колонна — это рука, а вы все ее пальцы. Лишимся одного, и вот уже становится сложнее держать эфес-палаша. Потеряем половину, меч сам выпадет из ослабевшей длани. Я понятную аналогию вам обрисовал. Солдаты заторможенно кивнули, в заправду обкатывая простую, в общем-то, мысль. Отчего-то сама она никогда их не посещала. А лютые фелькоры, занимающиеся муштрой, по-людски вообще будто бы и не умели разговаривать. От них исходило только ругань и оскорбление. А тут вдруг аристократ не снизошел до них, простолюдинов. «Ну, раз вы все поняли, то давайте укладываться», решил за всех дворянин. «Завтра с утра устроим небольшой разъезд. Хочу посмотреть, как вы умеете слушать мои команды». «Ах, да, еще кое-что. да мой Полун?» Это же ты так уверенно говорил, что я назначу своими помощниками тех, с кем меня объединяет примесь оловийской крови. Я... Нет, я бы никогда... Ну, то есть, да, но... Мой эксцелленс, я... Мне... Тихо. Теперь ты мой помощник. Твоя первоочередная задача — следить за тем, чтобы внутри нашего коллектива не было никаких дрязг. Все возникающие ссоры гасить на корню. Спорные ситуации решать таким образом, чтобы недовольных не оставалось. Вот и посмотрю я, умеешь ли ты только языком чесать или еще на что-то годишься. Вопросы есть? Нет, мой эксцеленс. Потрясенно выдохнул солдат. И сложно было сказать, кто из воинов больше удивлен этим назначением. Сам палом или его соратники. Ну и отлично. А теперь показывайте, где тут у вас спальные места. э, -э господин младший вы что, не вернетесь в крепость? Еще больше опешили бойцы. «Нет, отныне я буду черпать солдатскую жизнь полной ложкой вместе с вами. Будем налаживать контакты и взаимопонимание. А теперь отбой!» Знакомство с уверенными под мое начало воинами прошло даже лучше, чем я смел надеяться. Здесь к простолюдинам повсеместно относились как к рабочей скотине. Тормили, одевали, но именно человеческим отношением не баловали. Это выбивалось из рамок логики. Вот ты же не будешь уважать запряженную в плуг клячу? Дал хворостиной по горбу и пошла работать. А если зартачиться, то либо продать, либо прирезать на колбасу. С людьми, как ни прискорбно, действовал тот же принцип. Бабы еще нарожают. Чернь расплодится. И если я хочу исполнить поручение Ваэриса, то именно этот столб общественного самосознания мне рано или поздно и придется сносить. Собственно, неудивительно, что солдаты седьмой колонны знатно охренели, когда я нормально заговорил с ними. Без высокомерия, надменности и презрения. А вполне себе вежливо и корректно. Еще больше они обалдели, когда я стал ночевать вместе с ними. Да, неудобно, жестко, мушкара кусает, холодно, воняет потными телесами. Некоторые вообще храпят похлеще, чем их кони. Но ведь и в походе за мной никто перину таскать не будет, верно? Так что тут я еще и к будущим тяготам себя приучал. А от этого мой авторитет среди бойцов взлетел на какую-то совершенно недосягаемую высоту. Мои повеления исполнялись быстро и предельно качественно, потому что я иной раз и на похвалу не скупился. А пока это ощущение не успело приесться и обесцениться среди солдат, пользовался им на полную катушку. Потом, конечно, придется новую систему стимулирования разработать. Ну а пока за право расседлать и почистить мою мурашку, Чуть ли драки не устраивались. Иными словами, я вновь удачно применил тот самый прием, использованный на слугах в поместье Адамастра. Другие аристократы, конечно же, моих порывов не оценили. Они, не скрываясь, крутили пальцем у виска, наблюдая за такими чудачествами. Для них сон с простолюдинами в одной палатке был равносилен ночевке в хлеву. Эх, дурачьё! Когда-нибудь они поймут, что преданность любой своих людей гораздо ценнее золота и серебра. «Особенно на войне, где от них во многом зависит и твоя жизнь». «Ну да ладно, их дело. Я никого разубеждать не собираюсь». «В таком ритме мы провели в крепости Сарьен еще около Луны. Или даже чуть больше. Тренировались, отъедались и прочее. А потом вдруг пришла новость. На рассвете полк отправляется в марш. Но куда ни сказали». Мне хотелось надеяться, что этим событием не было ознаменовано окончание нашего обучения, ведь, по-моему, знали и умели мы до ужасного мало. Нет, конечно, лиранты у нас были опытные, не то что мы сами, птенцы, войны не нюхавшие, а эльгельд самый старший офицер полка, так и вовсе в боях на западных рубежах провел больше половины жизни. Им-то уж должно быть виднее, что делать, но все равно как-то неспокойно. На следующий день Саренский полк в полном составе отправился в путь еще до восхода солнца. Всего около семи сотен копий, плюс обозники. Как оказалось, у нас даже свой кузнец где-то в самом хвосте ехал. Видел его мельком вместе с передвижной кузней. Только какой-то больно уж молодой. Не выглядел он умелым мастером. Поэтому я уже заранее решил к нему не обращаться без крайней нужды. В первый день пути мы, по моим прикидкам, преодолели немного» что-то около тридцати километров. А босс нас сильно тормозил, а потому лошади все это время шли спокойным шагом. И вот настала пора разбивать лагерь. Я, как проживший среди своих людей достаточно долго, не только знал сильные и слабые стороны каждого, но еще и сам учился у них жить под открытым небом. Поэтому быстро распределил обязанности. Одни пошли за сухостоем для костра, другие занялись установкой шатра палатки, двоих отрядил таскать воду, Еще парочка человек отправилась за провиантом, а потом приступили к готовке. Остальные взяли на себя уход за скакунами. И уже менее чем через час у нас было подготовлено место для ночлега. На огне доходил скромный, но сытный ужин, да и кони сверкали намытыми боками. Все чинно-блинно и без всякой лишней суеты. А вот у других колонн, насколько я мог видеть, дела обстояли похуже. Молодые эльдмистры либо вообще забили на распределение задач, либо раскидали их неравномерно. Другие и вовсе самоустранились от руководства, свалив все на подчиненных. Оттого нередко можно было встретить ситуации, когда половина воинов слоняется без дела, а у самих притом даже костер не разведен. Ну или когда огонь разожгли, а до ближайшего ручья за водой забылись сбегать. Да и много чего еще. Я попытался было сунуться с добрым советом к соседям, коих, как назло, возглавлял Ледор Норфарвейн, с которым у меня периодически происходили конфликты. Аристократ явно не понимал, что дров ему на всю ночь не хватит, а в потьмах людей за ним отправлять не самая лучшая идея. Но вместо благодарности я наткнулся на стену ледяного пренебрежения. Ну и хрен с тобой. Посмотрим, как твоя высокомерия будет тебя греть, когда огонь под навесом погаснет. Вернувшись к своей колонии я с удовлетворением отметил, что у нас уже и ужин поспел. Навернув целую миску сваренной на костре каши с солониной, я аж ремень на поясе ослабил. По сути, мне ничего больше не оставалось, кроме как объявить свободное время для своих солдат. Дела сделаны, так что пусть теперь отдыхают, занимаются чем хотят и готовятся к завтрашнему дню. А я пока пойду прогуляюсь до ветру, а то что-то надавило на пузырь. Справив нужду, я вернулся и с удивлением обнаружил, что народу на нашем биваке как-то поубавилось. На всякий случай решил уточнить у помощника, но его-то как раз и не смог отыскать». — А куда полу на черте унесли? — спросил я у ближайшего воина. — Так это, увели его, мой эксцелленс? — последовал ответ. — В смысле, кто увел, куда? — округлил я глаза. — Неведомо мне, господин. Пришел офицер из соседней колонны, приказал следовать за ним. Забрал всех, кто отдыхал, человек семь, не меньше. — Вот это новости! И почему мне сразу не доложили? — А о чем докладывать-то, мой эксцелленс? — Тоже не просто какой-то посторонний пришел, а такой же эльдмистр, как и вы. Да мне плевать, кто там пришел. У вас командир только один, я. И слушаться вы должны только меня. Понятно? Конечно, господин, ваша правда, — поспешно выдал боец. Но... Никаких но. Куда они пошли? Туда, мой эксцеленс, в ту сторону. Всем оставаться тут, — приказал я напоследок. Если еще какой-то умный эльдмистр придет и захочет кого-то забрать, шлите лесом. Выдвинувшись в указанном направлении, я не особо удивился, когда нашел своих бойцов в углове с Полуном, у костров соседнего отряда. Ну да, у того самого, которым командовал Норфер Сперва он чуть не открытым текстом меня послал, а теперь заимел наглость вернуться и запрячь моих подчиненных махать топорами. Вот же морда обалдевшая. ох как я зол. Ну да ладно, Саня, выдыхай. Не забывай, что тут за любое ругательное слово можно вызов на дуэль получить. Поэтому просто улыбаемся. Это тоже людей бесит. Эй, Полун! Нарочито громко крикнул я. Вы заблудились, что ли? Вы почему тут? Не припомню, чтоб посылал тебя сюда дрова рубить. Ну-ка, бегом к остальным. Воины, завидев меня, молча побросали инструменты и отправились к нашему костру. Однако рядом со мной моментально нарисовался оборзевший мистер, припахавший моих солдат. Это я приказал им заняться чем-нибудь полезным. С вызовом бросил он. «Они все равно бездельничали, а так хоть я не с вами разговаривал, эксцелленс Ледор, а со своими людьми!» — прерывал я его таким тоном, что тот зубами заскрежетал. «Мы не успели заготовить достаточно дров, и нам понадобились дополнительные руки!» — сквозь сжатые челюсти процедил аристократ. «Поэтому будьте любезны, Рязант Нурадомастро, оказать нам...» «Нет! Я не буду любезен!» Снова перебил я офицер «Ваша колонна по численности ровно такая же, как и моя!» И если вы не в состоянии ею управлять, то это исключительно ваша беда. Мои бойцы страдать из-за этого не будут. Да как ты смеешь со мной так разговаривать? Я такой же эльдмистер, как и ты!» Запальчиво выкрикнул Орфер Вейн, чем привлек внимание, пожалуй, всей округи. В нашу сторону обратились не менее полусотни лиц, и все с интересом замерли, наблюдая за ссорой двух высокородных. «Я попрошу вас сохранять спокойствие и вести себя подобающе дворянину, экселленс». Улыбнулся я Ледору прямо в морду. «Это вы позволили себе слишком многое, а теперь не желаете признавать собственных промашек. Однако я так и быть прощу вас. Все-таки опыт не приходит без ошибок. Рано или поздно, но вы научитесь». Мой нравоучительный и одновременно снисходительный тон задел аристократишку настолько, что у него аж щеки покраснели. Вдвойне унизительно для Фервейна было то, что речи могли слышать практически все и высокородный совсем уж закипел. «Не бери на себя слишком много!» — разозлился он. «Ты напрашиваешься на то, чтоб тебе преподали урок Прошу прощения, эксцелленс Лидор, но ваши наставнические навыки вызывают у меня большие сомнения!» Обидно рассмеялся я. «Ах ты, грязный полукровка!» Окончательно закопал себя вспыльчивый дурачок. «Я сотру эту ухмылочку с твоей рожи! Давай, попробуй бросить мне вызов!» Я дал тебе достаточный повод. Или ты даже после этого струсишь? Народ вокруг нас заволновался. Шутка ли, два офицера собираются скрестить клинки. Такое представление, да в самый первый день похода, великая удача. Как же печально, что у тебя, Фервейн, настолько короткая память. — картинно покачал я головой. — Ведь не так давно я предупреждал, что случится, если ты перейдешь черту. Но ты не внял. Значит, биться будем немедленно. И знаешь что, ладор Я приблизился к оппоненту почти вплотную, вперившись взглядом ему в переносицу. Дворянин с виду не дрогнул, но запыхтел громче. «Не жди от меня снисхождения!» – пообещал я, медленно вытягивая из ножен кинжал. «Готовься!»